Глава шестьдесят вторая, в которой решается вопрос «Вместе или порознь?». Почти одновременно раздалось восклицание Рыжего. «Смотрите!» Все повернули головы туда, куда указывал зоркий приятель, глаза которого опять увеличились до размеров чайных блюдец. Остальным тоже было отчего вытрощиться. Не замечены сразу на фоне объятой пламенем величественные гондолы. Чуть в стороне от скопления бочек и бутылей в воздухе парил самый что ни на есть настоящий воздушный шар, жёлтый в чёрную полоску. Он напоминал огромную толстую осу. Её лапки-верёвки цепко держали квадратную плетённую корзину, увешанную тяжёлыми на вид мешками, скорее всего, с песком. казалось, что хищное насекомое поймало добычу и теперь, не желая с ней расставаться, изо всех сил старается взлететь вместе с неподъёмным грузом. Что если люди за ним возвращаются, заволновался брысь. Искателю приключений вдруг страшно захотелось ещё раз, уже в действительности, испытать тот восторг от полёта, который он пережил во сне. К тому же воздушное путешествие можно было бы использовать для борьбы с иноземными захватчиками. Вон сколько всякого добра вокруг валяется, что можно на головы наполеоновским солдатам скидывать. Жаль, что корзина совсем небольшая, едва ли превосходит в длину Мартина. Много снарядов в неё не влезет, особенно если и сам Мартин будет внутри. А ведь у них ещё теперь и Альма. Вот и хорошо. Пусть забирают. категорично потребовал пофнутий, снова вспомнив, что изначально он был настроен против подобной авантюры. Но голосок-то у него тонкий, а потому Брысь его не услышал или намеренно проигнорировал возражение потомка отважных мореплавателей. Однако и другие члены команды не спешили разделить боевой настрой главнокомандующего и смущённо переглядывались. Алма свою задачу по розыску пропавших выполнила и без помощи летательного аппарата, и главную миссию видела отныне в заботе об их благополучии, чтобы было кого предъявить хозяину и мальчикам. Рыжий привык во всём полагаться на брыся, но его грызли сомнения. Слишком необычной выглядела Затея. Савелийч, как философ, вообще отвергал скорополительные решения. Мартин Глагородный пёс готов был ради друзей рисковать своей жизнью и на земле, и в воздухе. Но вот выдержит ли корзина его немалый вес, к которому добавится совокупные килограммы Альмы и трёх котов? Да и по фну не стоило сбрасываться со счетов, даже с учётом того, что все они давно не ели. Хорошо хоть его сиятельство бесплотный дух, а то ведь ещё нужно прихватить с собой парочку пороховых ракет. иначе как воевать с наполеоновскими захватчиками единственный кто излучал нетерпение и радость был васька как любой подросток хоть человеческий хоть кошачий он рвался к подвигам к тому же разве не ему принадлежала идея отправиться за воздушным шаром брысь без труда прочитал мысли друзей Для этого даже не нужно было иметь телепатические способности. Их физиономия казалась красноречивее всяких слов. Поскольку места на всех не хватит, то летим только мы с Мартином, а вы поможете загрузить в корзину побольше всякой метательной всячины и будете охранять усадьбу от мародёров, командным тоном распорядился он, дипломатично учтя опасения и страхи каждого. Тебя это тоже касается. Суровым взглядом осадил брысь подпрыгнувшего от возмущения котёнка. Ну уж нет! Ну уж нет! Ну уж нет! Ну уж нет! Хором воскликнули те, кого отстранили от боевой операции, и опять смущённо переглянулись. Оставаться без силы и отваги могучего Мартина, а главное, без руководства опытного искателя приключений, никто не желал. Высказываться до конца им помешал запыхавшийся голос Якова Виллемовича, который наконец использовал свои возможности, мгновенно перемещаться в пространстве и посмотрел, кто пожаловал в имение. Французы? Не подводы? На секунду растерялся рысь и чтобы собраться с мыслями, лизнул подушечку правой передней лапы. Если бы времени хватило на более тщательное вылизывание, то, возможно, идея пришла бы получше, а так пришлось довольствоваться той, что осенило в первую очередь. «Прячьтесь в корзину!» Первым отреагировал Пафнутий, быстрее всех вскарабкавшись по плетеному боку корзины на самый верх. На дне он, впрочем, все равно оказался последним, так как приятелям потребовался лишь один опорный прыжок. «Вы меня раздавите!» Тут же возмутился МНС, лавируя между лапами, чтобы ближе подобраться к старшему компаньону, который нёс за него персональную ответственность перед юным химиком Вовкой Менделеевым. Во всяком случае, пофнутий на это надеялся. Тише, сердито прошептал Брысь и прильнул к щельке между ивовыми прутьями. Остальные последовали его примеру. Только МНС остался неу дел. Поскольку низ корзины был плетён особенно плотно, может прогрызть небольшую дырочку, задумался пофнутий и тут же заработал порицание от друга телепата. Я тебе прогрызу. Неприятель явился в усадьбу в составе целого конного отряда во главе с генералом. Вседисущему призраку удалось выяснить, что это никто иной, как верховный судья наполеоновской армии граф Лауэр. И что прибыли французы сюда не случайно, а чтобы проверить сведения относительно аэростата. Враги называли его адской машиной и наличием в умении зажигательных снарядов. Сначала, так же как и совсем недавно пришельцы из будущего, они ошеломлённо замерли перед догорающей гондолой, потрясённые её размерами. Затем часть гусаров отправилась на поиски ополченцев, которые, по мнению генерала, непременно должны были скрываться где-то в округе. Другая часть занялась осмотром особняка и хозяйственных построек, скрупулёзно подсчитывая количество ящиков с ракетами, бочек с кислотой, бутылей с купоросом и прочих предметов, имеющих военную ценность и брошенных в спешке противником. Маленький воздушный шар в углу огромного двора пока не привлёк внимания дотошных французов. А может, они видели, что он заякорен мешками с песком и никуда от них не денется, и потому спокойно и методично диктовали писрю цифры. Неприятельские щитоводы даже не поленились отмерить шагами расстояние от гандолы до господского дома и усердно записали в отчёт, что таковых получилось ровно 100. Спустя некоторое время урок математики был прерван появлением первой группы пленных по виду обычных мастеровых, которых, вероятно, обнаружили в ближайшей к усадьбе деревне. Краткие комментарии для любознательных. Несмотря на беспрецедентную секретность Французы, судя по мемуарам адъютантов Наполеона, имели много сведений о зажигательном воздушном шаре или адской машине. В Воронцово был послан верховный судья армии генерал Лауэр. В его докладной отмечалось, что здесь была обнаружена лодка, которая подвешивалась к воздушному шару, но была сожжена до вступления войск в Москву. Эта лодка находилась в 100 шагах от дворца. имела 60 футов длины и 30 ширины. В ней находилось много остатков винтов, гаек, гвоздей, крючьев, пружин и множество прочих железных снарядов всякого рода. В помещении найдено 180 бутылей купороса, сверх этого вокруг дома 70 бочек и 6 особых чанов. В самом доме найдены столярные и слесарные мастерские и множество всевозможных инструментов и приспособлений.